Часть вторая. Охотники. Глава первая. Рейд. Солнце ещё не появилось на горизонте. Стояли даже не сумерки, была практически непроглядная тьма. Во всяком случае, так можно было сказать, когда мы лишь шли к воротам. Когда дверь в город за нами закрылась, мгла словно отступила или скорее сменила свой цвет. Из чёрной непроглядной пелены она превратилась в серый туман, скрывающий от взгляда всё, что было дальше нескольких метров от тебя. Словно бы смотришь сквозь грязное стекло. Но с каждой минутой и с каждым нашим шагом видимость увеличивалась. Вот ты смотришь на дерево впереди себя, до него метров 7 не больше, и всё равно ты не можешь увидеть его контуров. Вот оно осталось позади, и ты ищешь новую цель. Куст уже метрах в 10 от тебя, и ты его видишь намного чётче. Затем ты можешь разглядеть здоровенный валун, до которого уже метров 15. Совершенно незаметно для тебя серая хмарь отступает, твой глаз фиксирует новые предметы, и ты понимаешь, что видишь всё дальше и всё чётче. И тем не менее, как и 5 минут назад, тебе кажется, что вокруг совершенно ничего не видно, только первый луч солнца срабатывает для тебя как сигнал. Вот момент, с которого ты готов согласиться, что сумеречная серость ушла, что наступил день. Вот только перед тем, как этот сигнал будет получен, перед тем, как первый луч ударит тебе в глаза, Ночь как будто наносит свой последний, самый мощный удар, силясь вложить в него всю свою оставшуюся мощь. Самое тёмное время перед рассветом. И я полностью согласен с этим утверждением. Мне кажется, что даже ночью не так темно, как в этот момент. Именно в это время тебе кажется, что ночь останется навсегда, не отступит, не уйдёт. И когда ты готов в это поверить, небо на горизонте начинает светлеть, и ты понимаешь, ночь снова проиграла. Солнце лишь поднималось над горизонтом, а мы трое уверенным шагом следовали по намеченному пути. Я более-менее ориентировался по карте, где уже бывал, и даже нашёл место, где меня в прошлый раз кинул Иваныч. Именно в ту сторону я и вёл свой небольшой отряд. В моих планах было прочесать небольшой лесок, или скорее рощу, неподалёку от реки. В прошлый раз мы с Иванычем встретились здесь стаю, и я почему-то не сомневался, что и в этот раз встречи с волками не избежать. Да, я уже понял, что здесь, в окрестностях речного, волки держатся стаями. Но вот точно определить, держит ли стая определённую территорию, либо же кочует, Я не смог. Собственно, мой выбор направления для нашего рейда и был обусловлен желанием прояснить этот факт. Если возле рощи не будет волков, значит, действительно, у каждой стаи есть свои угодья. Если же волки будут, тогда выводы окажутся более размытые. Быть может, стаи всё же кочуют, А быть может, пришли и волки уже пронюхали о том, что владельцев этой территории больше нет, соответственно, можно расширить границы собственных угодий. Шли мы вдоль реки. Я не стал далеко отходить от неё, так как боялся заблудиться. А ещё мне было интересно узнать правильность карты, а точнее, определиться с её масштабом, ведь пока всё было очень условно. То место, где меня бросил Иваныч, могло оказаться намного дальше, чем я предполагал, или на карте лес и река могли быть нарисованы криво. Короче, я должен был убедиться в собственной правоте, убедиться в том, что карта, попавшая мне в руки, не врёт. А если и врёт, то определить границу погрешности. С каждой минутой мир вокруг нас оживал, начинало проявляться всё больше и больше деталей. Вот следы какого-то мелкого зверька. Вон там, вдали над рекой, кружится стая птиц, явно высматривая свою жертву в толще воды. Периодически та или иная пернатая находила цель и камнем летела вниз, погружаясь в воду, а затем вновь взмывала ввысь. Литвин присел возле кустика, что-то рассматривая в траве. Что там? Полюбопытствовал я. Дикий кролик, скорее всего. Ответил Летвин. С чего решил? Было опыт. Правда, тут следы крупнее, но всё же очень похоже на кролика. Тут всё крупнее, чем на земле, заметил я. Ага, согласился Летвин. Жаль, не подстрелим его никак. Знатный ужин получился бы. А чего не стрельнём? удивился я. Думаешь, ОСЗ кролика не возьмёт? — Возьмёт, если близко подойти, — ответил Литвин. — Вот только кролик ведь и не совсем идиот, подпускать нас близко не станет. — Это да, — вздохнул я. — Ну ничего, может, что ещё и придумаем, — заверил меня Литвин. — И чего ты придумаешь? — хмыкнул Шендер. — Да чего думать! — прямо-таки возмутился Литвин. — Силки ставить! Чего? Ну, ловушки. Чтобы их ставить, надо и уметь их ставить, и знать, где ставить, заметил Шендер. Да я умею, заверил Литвин. Не профи, но какой-никакой опыт имеется. Откуда это? удивился Шендер. Ты ведь говорил, что на заводе лямку тянул, причём по 12 часов в сутки. А помните, лет 5 назад эпидемия началась. Мема меня прошла. Я тогда безвылазно в казарме сидел, помотал головой Шендер. Я зато помню, ответил я. Тогда ещё позакрывали чуть ли не все предприятия, грозились вообще запрет на выход из дома ввести. Во-во, кивнул Литвин. Вот тогда-то с грёбаным кип-вирусом я и оказался в полной заднице. Завод закрыли. Просидел недели две думай и понял, что что-то надо делать. Денег нет, жироватьы тоже. Благо, жил на окраине города. Пошёл по посадкам селки ставить. И что? Много зайцев поймал. Улыбнулся Шендер. «Зайцев как раз немного, а вот на моих фазанах вся семья жила», — спокойно ответил Литвин. «В последний месяц карантина, правда, слишком много таких, как я, начали силки ставить, но все равно как-то перебедовали. Вот тогда-то и набрался опыта». «Тебя нормальные охотники не пинали, браконьер», — усмехнулся Шендер. А в чём разница между охотником с ружьём и охотником с селками, полюбопытствовал Литвин. Одно законно, а другое нет. Да пошёл в задницу тот, кто это придумал, вспылил Литвин. Я и себе жрать искал, потому что денег не было. В своё время придумали охотиться с помощью ловушек, и нормально, чем это плохо? Шендер промолчал. Литвин же продолжил: Все эти законы и правила привели к тому, что если по ним жить, мне и моей семье нужно было лечь дома на пол и сдохнуть. Мы выжили как раз-таки эти законы нарушив. Вот и всё. И к слову, сейчас благодаря тому опыту мы сможем пожирать нормально. Не надо будет давиться сухпайками этими говёными, которые ещё и денег стоят. Вот как поймаешь, ждить Тогда и поговорим, хмыкнул Шендер. Часам к 11:00 утра впереди появилась роща. Мы как раз вылезли на холм, и я разглядывал открывшуюся картину. Сейчас справа от нас за рекой чистоколом стояли деревья. Далее я отчётливо видел степь. Ну, а потом снова начинался густой лес. Приблизительно на таком же расстоянии, но уже на нашем берегу, была роща. Что же, кажется, карта вполне себе точная, что радовала. Эх, найди бы взор и перенести её в интерфейс, ведь если потеряю, это всё. С своей памяти я особо не доверял. Да, какую-то часть карты я запомню, но именно какую-то. А хотелось бы сохранить всё. На ней и второй посёлок есть, и те самые шахты, а главное посты. Во всяком случае, мне казалось, что помеченные точки ими являются. Ведь в одной из них я побывал. Ещё крайне неудобным было то, что светить при Летвине и Шендере свою карту я не хотел. Зачем? Мало ли какие мысли у них появятся. Нет, не то, чтобы я им вообще не доверял. Хрен бы тогда звал в команду и общий рейд. Но всё же знакомы мы с ними ещё мало. Мы спустились с холма и направились к намеченной мной рощи. «Так ты тут охотился?» — спросил поравнявшийся со мной Литвин. «И тут тоже», — неопределенно ответил я. «Везти их на плато мне и не хотелось. Во-первых, я сильно сомневался, что там остались волки или что новая стая успела прийти на место выбитой. А во-вторых, какая разница?» Что на плато, что здесь мы с Иванычем встречали волков? Остальные колонисты ходят на север и восток, сказал Литвин. Мы в прошлый раз тоже туда ходили. Неудивительно, что добыли только одну шкуру, хмыкнул я. Если все колонисты ходят туда, всех животных распугали или выбили? Может быть, задумчиво ответил Литвин. Но я сомневаюсь, что там прямо всех успели вычистить. Во всяком случае, даже в последнем рейде мы с Шендром видели кучу фазанов или как их тут называют. Если есть они, есть и волки. Может быть и есть, согласился я. Но судя по тому, сколько вчера шкур припёрли в город, и если действительно все охотятся на севере и востоке от речного, то нам там делать нечего. хотя бы по причине высокой конкуренции в эту сторону и те не хотят, так как можно попасть на маров, встрял в разговор Шендер. Да на них везде встрять можно, не согласился Литвин. Хотя тут шансов, наверное, больше. С чего вдруг? не понял я. В той стороне ведь шахты, Литвин указал рукой куда-то вперёд, туда, куда мы и шли. Но до шахт несколько дней пути, удивился я. Но некоторые мары околачиваются поблизости от речного, а приходят как раз оттуда. И что им тут надо? поинтересовался я. Наши вещи, трофеи, пожал плечами Летвин. Рабы, мрачно дополнил Шендер идущий позади. «А еще я слышал, что захваченных тащат к окрестностям Речного, где кто-то из военных помогает марам вытрусить деньги с бедолаг». «А что, мары сами этого не могут?» — удивился я. «У некоторых нет статуса колонистов, их интерфейс заблокирован, как и кошельки. А так припер раба, дал по почкам, заставил посреднику скинуть все свои средства». А с посредника выбил то, что тебе надо. Короче говоря, это кешельки на ножках, хмыкнул я. На самом деле не смешно, ответил Шендер. Если в третьем маров вы как хотите, а я буду валить этих сволочей. С чего такое благородство? воскликнул я, чуть сам не стал кошельком. Ответил Шендер: Парочка колонистов помогли, пришли тех ублюдков. Я кивнул. Ну что же, Шендер воспринимает своё спасение как долг. Помогли ему, теперь он решил, что должен помочь другим. Лично для меня это было показателем. Такой человек мне в команде нужен, хотя раньше как-то наоборот, я к нему был негативно настроен. Моральные установки Шендера меня более чем устраивают. Теперь бы узнать чуть больше о Литвине. Впрочем, он не заставил себя долго ждать. "Я, конечно, с тобой", сказал он Шендру. "И ты мне не рассказывал, что попадал к марам. По факту и не попал. Я умудрился выйти прямо на караван с кошельками. Ничего не успел понять, как меня приняли, а спустя всего полчаса появились те колонисты, — Ты, кстати, одного из них знаешь Текса. «Текс — Текса. — Текс-законник? — удивился Литвин. — Что еще за законник? — спросил в свою очередь я. — А это те, кто на изгоев охотятся, — пояснил Литвин. — Не совсем так, — поправил его Шендер. — Законники охотятся на всех, кто нарушил закон. Убил кого в зеленой зоне, мать на тебя контракт выдаст. — Да. — Ограбил кого, а он выжил, тоже за твою башку награду могут назначить. Просто в лесу завалил колониста, если докажут, что это сделал ты, контракт. А законники как раз по таким контрактам и работают. — Полиция, короче, — сказал я. — Не-е-е, это именно охотники за головами, — не согласился Шендер. — Или находят и убивают? А затем уже городской патруль забирает твоё свежевылупившееся тельцы из клон-камеры или же убивают несколько раз, в случае если у тебя есть своя клон-камера где-то в берлоге. Но это только в случае с колонистами. С изгуями проще. Раз пришёл и всё. Главное не забыть башку, палец или конечность в город притащить. Зачем? чтобы тело опознали и подтвердили, что это именно тот, за кого награда обещана. Да кто по пальцу или конечности человека опознает? Мать пожал плечами Шендер. И где интересно сейчас твой текст, спросил я. Чёрт его знает. Может, кого выслеживает, а может и на волков охотится, как мы. У законников сейчас работы немного, а на изгоев ему охотиться рано. Прокачаться надо, на нормальную экипировку денег собрать. Не гони, он ведь скаут, удивился Литвин. Разведчик, спросил я. Тот, кто уже отработал свой контракт в качестве колонизатора. Отработал и выжил. Им предлагают землю и премию. Многие оседают, а некоторые вроде техс становятся скаутами и летят на новую планету. Как правило, они уже опытные и матерые. Все, что им остается, купить нормальное оружие и экипировку. В отличие от нас, им выжить не составляет труда. А есть еще скауты, которые подписывают контракт с корпорацией. Так им вообще экипировку и оружие выдают. И там вещички, скажу я тебе, не чита нашим. Летвин даже языком прищёлкнул, выражая качество этих самых вещичек. "Ну да, наслышан. И интересно, есть такие на нашем хрусте?" "Есть, конечно", кивнул Шендер. "Но это точно не Текс. Он обычный колонист, это я точно знаю". "Да ладно", не поверил Летвин. "Он мне сам говорил", пожал плечами Шендер. "Не буду утверждать, может, конечно, и соврал". «Он мне гнал, что на прошлой планете ему было намного лучше, чем здесь», — сказал Литвин. «Мол, тут холодры и галютая». «Ну, не знаю», — вновь пожал плечами Шендер. «Я за что купил, за то продал. Сказал, что у него нет статуса скаута». «Ладно, хватит болтать, глядите в оба», — подвел я итог их дискуссии. Когда мы подошли к роще, до неё оставалось не более пары сотен метров. До нас донёсся протяжный вой. О, трофеи воют, обрадованно заявил Литвин. Не радуйся раньше времени. Ответил ему Шендер: "Эти трофеи ещё могут тебе лешки отгрызть. Смотрим по сторонам", предупредил я их. Они могут с боков зайти. Умные заразы. Мы заметно сбавили темп, но всё равно двигались вперёд. "Кажется, вон там что-то есть", сказал Шендер, указывая вперёд. "Где?" попытался уточнить я. "Там, где сломанная ель, или как она тут называется?" Вот от неё справа метров 10. Там ещё два куста здоровых. За левым кустом движение. Ага, вижу, поддержал его Литвин. Что-то там шевелится. Трофей там твой, шкуру с себя снимает, фыркнул я. Не забываем смотреть по сторонам. Мы не успели дойти до ручья метров 100. Послышалось рычание, и прямо впереди нас появилась трое волков. Они оскалились, рычали, рыскали из стороны в сторону, словно предупреждая, чтобы мы к ним не приближались. Естественно, нам на их предупреждение было плевать. Мы синхронно, не сговариваясь, приготовили оружие. Послышались щелчки ОСЗ Литвина и Шендра. Бойцы проверяли стволы. Я щёлкнул переключателем на своём энергопистоле. Он уже привычно пумкнул, подтверждая готовность. Свой ОСЗ я решил не доставать, пусть пока болтается на поясе. Волки поняли, что мы настроены серьёзно и отступать не собираемся. Продолжая рычать, они начали движение в нашу сторону, расходясь как бы полукругом. "Я правого", сказал Шендер, как раз и оказавшийся правым крайним. "Я левого, Литвин центрального", разобрал я оставшиеся цели. Шендер присматривая со своей стороны, чтобы ещё не нарисовался кто. Шендер просто кивнул. Волки перешли на бег. Ну что ж, нам же проще. Пока было время, я внимательно огляделся по сторонам. Вроде никого. Но расслабляться нельзя. Я отлично помнил, что тварь, подбиравшаяся к нам с Иванычем сбоку, вела себя тихо и аккуратно, стараясь не выдать своего присутствия. Правда, мы сейчас стояли посреди чего-то вроде луга. Трава невысокая, и спрятаться в ней для волка будет проблемой. Хотя метрах в 200 справа начинался достаточно плотный кустарник. Волк, которого в качестве цели выбрал Шендер, заметно ускорился. Он мчался на нас гигантскими прыжками и мчался не к Шендеру, а к Литвину, находящемуся в центре. Литвин заметно нервничал. Его тварь отставала, и он явно собирался перенацелиться на волка Шендера. Шендер решил, что дистанция более чем подходящая для открытия огня, но то ли промахнулся, то ли ошибся с расстоянием, волк и ухом не повёл, продолжаем мчаться на Летвина. Это уже у Летвина нервы не выдержали, и он шарахнул по волку Шендра. Снова Летвин. И снова он. Этот его выстрел произвёл эффект. Волк, словно запутался в своих лапах, покатился по земле, отчаянно скуля. Это, по-моему, открыл огонь уже Шендер. М да. А я-то думал, что мне опыта не хватает. Слишком рано они открыли огонь, и у обоих осталось по одному выстрелу, причём даже первого противника они не добили. Он скулил, выл, но пытался подняться на лапы. Хреново. Всю шкуру ему продырявили и испортили, а так и не убили. Выстрел Шендера поставил жирную точку. Волка прокинулся на спину и больше не поднимался. В этот раз заряд получил уже противник Литвина. Волка прокинулся, заскулил, но тот же поднялся и продолжил бег, заметно прихрамывая. Мой противник бежал самым последним. Более того, как только мы начали стрелять, ещё больше замедлился. то ли самый умный, то ли самый трусливый. Литвин и Шендер судорожно перезаряжали свои ОСЗ. Отлично! Оба без патронов и совершенно беспомощны. А противников ещё двое. Хромающий волк приближался к Литвину, заставляя того нервничать. У Литвина дрожали руки, и он вместо того, чтобы зарядить ОСЗ, ронял патроны на землю, лез за новыми и попросту терял время. Энергопистоль завибрировал у меня в руке, причём намного сильнее, чем во время моих тестов около сканирующего поста. Короткий импульс, насколько бы ярким он ни был, в свете дня был практически невиден. Я не увидел, куда попал, но хромой волк повалился на бок, резко запахло палёной шерстью и мясом. Второй мой выстрел предназначался уже волку, который шёл последним, но хитрая bestie резко шарахнулась в сторону, и импульс прошёл мимо. Этот Шендер успел перезарядиться и шарахнул по моему противнику, но тоже промазал. Тварь огромными скачками бежала вдоль нашего строя, метрах в 10 впереди. Она словно нарезала круг, явно планируя атаковать Шендера. Но почему именно его? И снова в белый свет, как в копеечку. Шендер попал. Волк дёрнулся, попадание пришлось в корпус, но рана явно была не смертельная. Животное показало зубы, зарычало и бросилось на нас. Волк приблизился достаточно быстро, и этот выстрел Шендера оказался точным. Волку снесло полбашки, и уже мёртвая туша проехалась по траве добрую пару метров, остановившись, считай, у самых ног Шендра. Слева истошно завопил Литвин. Я повернулся и тут же испуганно отшатнулся. На нас бежали ещё два волка, и до них было всего метров 10, не больше. Всё-таки подкрались сволочи. И точно из тех запримечанных нами ранее костиков выходит та тварь, что мы только что порешили просто отвлекала внимание на себя. Я взял себя в руки, вскинул энергопистоль. Оружие так сильно завибрировало в моих руках, что я его чуть не уронил. Значит, вот как? Частая стрельба может создать эдакий аналог отдачи. Первый выстрел настиг цель, буквально перерезав волку заднюю лапу. Как же я умудрился так попасть? А вот второй из-за вибрации прошёл далеко в стороне. Наверняка это был шендер. Волк взвыл, и я сел. Он не мог бежать, задние лапы волочились за ним, но передними он активно загребал, пытаясь доползти до меня. Тем более и оставалось ему уже метров 3-4. А вот вторая тварь неслась как угорелая. Я с ужасом понял, что всё, это конец. Перезарядить пистоль я не успею, хотя казалось бы, поменять аккумулятор намного проще, чем обойму. Но счёт шёл уже на секунды. Если мне сейчас не помогут, я труп. Но никто не стрелял. И тут до меня дошло, что прозвучавший выстрел Шендра был у него последним. Он сейчас перезаряжает свой ОСЗ. Всё, точно, конец. Я спокойно и обречённо, можно даже сказать, отрешённо, глядел на приближающуюся смерть, которая неслась ко мне как скоростной поезд. Волк бежал, выпучив глаза. Его красный язык уже телепался в пасти. Он тоже понял, что мне конец. Да твою же мать! послышался голос Литвина. Это ругательство прозвучало для меня как самая лучшая и самая любимая песня. Я ведь совершенно забыл про ещё одного бойца. Он всё же успел перезарядиться, и сейчас его выстрелы спасли мне жизнь, ну или как минимум 1000 кредитов, которые пришлось бы потратить на клон. Волк, всего мгновение назад казавшийся мне олицетворением смерти, валялся в траве, совершенно бездвижный и неопасный. Сдох. Рычание вернуло меня в реальность, не до обиток. Я как-то совершенно автоматически, даже не осознав этого, выудил свой ОСЗ, висящий на поясе, и разрядил прямо в морду твари. «Твою мать!» — выругался я. «Что, цапнули?» — испуганно спросил подбежавший Шендер. Только сейчас понял, что я как пень стоял и смотрел на приближающегося волка вместо того, чтобы шмальнуть в него из ОСЗ. "Почему?" удивился Шендер. "Забыл напрочь, что он у меня есть," ответил я и расхохотался. Напряжение нашло выход в виде этого неуместного и безудержного смеха, к которому присоединился Шендер, а затем и Литвин. Спасибо, наконец успокоившись, сказал я Литвино. Если бы не ты, мне конец. Ну, чего там, отмахнулся тот. Вы с Шендром тоже меня спасли. Да, кстати, заметил я. Мы действовали в разнабой. Нам повезло вообще, что выжили. Это да, хмурый Шендер кивнул. Как дурне себя вели. Как вы раньше-то на охоту ходили? Думал уже спелись. — удивился я. — Да где я там? Нам по одной, максимум две твари за раз попадалось, — ответил Литвин. — Из двух стволов их и уложили. — Ясно, — протянул я. — Надо будет с этим что-то делать. Держать свою цель и страховать напарника — главная задача для каждого из нас. И вообще, мы вот стоим, обсуждаем ошибки и совершаем новые. — Это какие? — Это какие? Спросил удивлённый Летвин: "У тебя сколько осталось патронов в ВСЗ?" Поинтересовался и я. "Ну", Летвин отщёлкнул стволы и заглянул внутрь. "Ни одного". "У меня два", сказал Шендер, вбросил сколько успел и бежал к тебе. "Зачем?" "Помочь", ответил удивлённый моим вопросом Шендер. "И если бы что-то пошло не так, было бы два трупа". Вздохнул я. Перезаряжаемся. Так ни ковой ведь вокруг, не понял Литвин. Ты будешь заряжать тогда, когда кто-то появится? с ехидцей в голосе поинтересовался я. Литвин ничего не ответил. Просто молча начал перезаряжать свой ОСЗ. Шендерх мыкнул и занялся тем же. Я дождался, пока они завершат перезарядку и поменял аккумулятор на своём пистоле. Затем добавил недостающий патрон в ОСЗ. И что теперь? поинтересовался Летвин. Теперь вы охраняете меня, а я снимаю шкуры, ответил я, пряча оружие и извлекая на свет нож. С первым волком я справился достаточно быстро, со вторым пришлось повозиться. Покорёжило его знатно, но тем не менее снять шкуру удалось аккуратно. Внимание, ваш навык сшивания достиг отметки 70%. С этого момента часть действий могут выполняться автоматически. Внимание, уровень навыка сшивания достиг точки, позволяющей начать изучение дополнительных умений. Опа, это интересно. Какие там навыки мне доступны? Список доступных умений. Дублирование. Сушка в полевых условиях с использованием НКВД, начальный комплект выделки дубления, обработка основы таксидермии. Так, -с. а что такое НКВД? Похоже нечто, что позволит быстро сушить или обрабатывать шкуру. Во всяком случае, сушка в полевых условиях самое то. Я вспомнил, как было тяжко тащить сырые шкуры в город, как они воняли, да и вообще, как с ними было неудобно. Вполне возможно, что если их высушить, и если это можно сделать относительно быстро, это позволит существенно снизить вес шкуры, а главное поднять ее стоимость. Ха-ха, почему бы не попробовать? Желаете приобрести дополнительные умения Сушка в полевых условиях с применением НКВД, начальный комплект выделки дубления? Конечно, желаю. Стоимость данного умения составляет 500 кредитов. Подтвердить покупку. Подтвердить, отменить. Вот ведь же лобская система. Ну почему не выдавать навыки бесплатно? Тем более, что до них ещё прокачаться и научиться надо. «С другой стороны, знания дорого стоят. Знать бы наверняка, что я приобретаю нечто полезное». «Ладно уж, подтвердить». «Значит, процесс загрузки данных». «Эй, Мик, ты чего там, заснул, что ли?» — окликнул меня Литвин. «Не-е-е-е», — отозвался я и пояснил. Судя по всему, до какого-то ключевого момента дошел. Система предложила дополнительные навыки посвеживанию. «Свеживание». Опа, это интересно. И чего там? Пока не знаю. Потратил 500 кредитов на покупку. Ещё загружается. Что? Загружается? Спросил отошедший по нужде Шендер. Миг загружает новый навык. Погоди, это лучше делать в горе. Данные загружены. Начать интеграцию? Принять, отменить. Принять. Мгновенно вспыхнувшая головная боль была настолько сильной, что я упал. Мгновение, и моё сознание погасло.